Собираясь в дорогу, шарманщик достал из кармана ошейник и стал прилаживать его вокруг шеи Златы. Эй! Эй, что это ты делаешь? Ага, ага так. Ага. Это тебе наследство от моей старой ежекани. Для порядка, чтобы ненароком не убежала. Да ты не серчай, что на веревке будешь сидеть. Зато поедешь на шарманке, как принцесса. Он усадил опешившую Злату на расписной музыкальный ящик и побрел в город на ярмарку. Злата пыталась стянуть ненавистный ошейник, но ее пальцы были для этого слишком тонкими и нежными, и ей не хватало сил. «Да ладно, это тебе с непривычки на привязи тошно. Жаконя тоже сначала ерепенилась, даже кусаться пыталась. Но ничего, стерпится, слюбится». Зато я зверей не бью и хлеб с ними делю честно. Что за наглость! Вот что я тебе скажу! Забудь и думать, что я стану тащить твои противные бумажки! Она нахохлилась и весь остаток пути провела в гордом молчании. Когда они прибыли на ярмарку, торговля уже шла вовсу. Кругом смеялась и буддела, словно улей, веселая пестрая толпа. Несмотря на увещевание Осипа, Злато сидела не шелохнувшись, глядя прямо перед собой. Заметив, что диковинка привлекает всеобщее внимание, Осип сразу смекнул, что в накладе не останется. Ну куда мне? И мне, и мне! И мне, мне! И мне, и мне! И мне, мне! Эй, мне, мне, мне, подошла! мне, мне, и мне, и мне, и мне, мне, мне Фея сидит, за всем зорко следит, тени по одному, или сразу угодишь ты в тюрьму, нашлет и оспу, и чуму, обман не спустит никому. А что же те на ошейники? А для порядку. Дни потекли своим чередом. Злато таяло день ото дня. Шарманщик даже ночью не отпускал ее с привязи Но девушка не оставляла надежды на побег И вот однажды случай представился сам собой Как-то раз вечером Осип с удивлением заметил, что злато уменьшилось Ха! Что за напасть? Никак ты меньше ростом стала! А ты что же думаешь, я у тебя на привязи сидеть буду и от радости пухнуть? В неволе я съеживаюсь. Так что, если ошейник не снимешь, пеняй на себя. Все, что имеешь, потеряешь. Осип долго и так, и сяк раздумывал над словами девушки, а потом решил не искушать судьбу, и ошейник снял. В тот день, отправляясь на ярмарку, Злата была уверена, что выседает на шарманке в последний раз. Она прикидывала, как улизнуть от своего мучителя, когда на базаре поднялся переполох. Пронесся слух, что на ярмарке объявился необыкновенный бродячий музыкант, о котором по всей округе ходили легенды. Говорили, что нет никого прекраснее него, что в его песнях скрыта истинная красота. Они делают людей добрее и заставляют забыть о горестях. Все от мала до великой стекались на центральную площадь, чтобы послушать пение барда. Кто же не хочет хотя бы ненадолго расстаться со своими печалями? Шарманщик тоже не остался в стороне. Сердечко злато затрепетало от волнения. Она ни на миг не сомневалась, кто этот восхитительный музыкант. Девушка с ужасом представила себе, как она встретит его теперь, когда стала... Ярмарочной обезьяной. Что могло быть унизительнее и страшнее? Работая локтями, шарманщик протиснулся вперед. Злато не хотела, чтобы музыкант увидел ее. Она низко склонила голову и, прячась от позора, прикрыла нежные личико руками. Музыкант тронул струны, и толпа примолкла. Искушение взглянуть на возлюбленного, о котором злато думала день и ночь, было так велико, что она не удержалась. Раздвинув пальцы, она украдкой бросила взор на певца и чуть не вскрикнула от удивления. Перед ней был совсем не тот, кого она ожидала увидеть. Слово «прекрасный» казалось ей насмешкой над отвратительным горбуном с изрытым оспой лицом. Пусть, говорят, в тебе живет порог И недостойно ты высоких чувств Но без тебя в толпе я одинок кольнет тебя, мир холоден и пуст Если веришь, что в тебе найду Изъян, что зачеркнет любовь Мою, То это значит На свою беду Глухому сердцу Песню я пою. Пускай толпа Твердит, что я Глупец И недостатком счет Твоим ведет. По мне Ты добродетель венец. Ты совершенство Ты мечты полет, любовь слепа, и не вина, Что не подвластно разуму она. Пленительный голос и нежная песня околдовали Злату. И в тот же миг она забыла об уродстве горбуна. Ее переполняло чувство неведомого счастья. Как прекрасен этот певец! Перед взором девушки стоял юноша, который ушел, едва появившись на пути, и унес с собой ее сердце. Вдруг перед Златой открылось таинство исцеления. Она будет спасена, если возлюбленный примет ее такой, какая она есть прозвучал последний аккорд. Золотоволосая красавица вернулась из мира грез на землю. Перед ней был горбун-музыкант, вокруг шумела ярмарка, работали балаганы, торговцы зазывали покупателей. Все было как прежде. Но волшебная музыка оставила свой след. В душе златы с новой силой вспыхнула искорка надежды. Она во что бы то ни стало найдет своего музыканта, и он снимет с нее колдовские чары. И маленькая красавица решила отложить побег. «Пусть Осип, сам того не ведая, сослужит мне службу, да походит со мной по разным ярмаркам и балаганам. Где, как ни там, можно встретить бродячего певца?» Живую куклу! Богато разодетая девчонка кричала на отца, топая ногой. Купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи. купи. Линочка, эта кукла не продает. Слышь, девчонка, хочу, как отцов бед. Не хочу, может урезать капризон. Вот да, я это хочу, лишь сильнее куклу, ее куклу, разодаривает. Куклу, куклу. Видишь, эм, скажи, любезный, Может, ты все-таки согласишься продать эту диковинку? Отец Лины указал трости на злату. Осип, оценивающий, поглядел на покупателя. Все говорило о том, что тут важная птица, и костюм тонкого сукна, и золотые часы на толстой цепочке, и крупная бриллиантовая булавка в галстуке. Расставаться со златой шарманщику было жаль. С тех пор, как она стала сидеть у него за обезьянку, монета завелась в его худом кармане. С другой стороны, Осип смекнул, что этот господин богат и готов раскошелиться ради своей визгливой доченьки. Пожалуй, я бы поменял ее на небольшой домик с садиком, где-нибудь на окраине города. Да ты с ума сошел! За какую-то куклу целый дом, да еще с садом! На меньшее я не согласен, и торги прекращаю. Сейчас не выдержит, купить. Не, дорого просят Дурак, шарманчка. Ишь, какая Она знает, как добиться своего Эй, Осип, не продавай меня Так и быть, я согласна тянуть счастливые билеты Ну уж нет Я свой счастливый билет вытянул За домик с садом я не только тебя, но и шарманку в придачу отдам Надежда на исцеление от колдовства вновь ускользнула от златы. Девушка оказалась куклой в руках противной избалованной девчонки. на втором этаже богатого особняка. Очутившись в светлой просторной детской, Злата подумала, что попала во дворец. Белоснежная мебель с позолотой, кровать под воздушным балдахином, персидские ковры, напольные вазы с диковинными цветами, несметное число игрушек — все говорило о том, что хозяйка комнаты ни в чем не знает отказа. В большой корзине, свернувшись калачиком, спал толстый рыжий кот. При звуке шагов он лениво приоткрыл один глаз, но, увидев хозяйку, вылез из уютного логова, не спеша потянулся и, подойдя к девочке, потерся о ее ноги. — Уйди, Маркиз! У меня теперь есть игрушка получше тебя! Лина пнула ногой ни в чем не повинного кота, и тот спрятался под диваном. Затем она поставила Злату на пол и принялась вырывать из кукольного дома прежних обитателей. При виде живой игрушки котища оживился. Его янтарные глаза, не мигая, уставились на диковинку. Он, крадучись, вышел из своего укрытия и, с интересом принюхиваясь, осторожно на полусогнутых лапах начал приближаться к Злате. Девушке стало не по себе. Острые кошачьи зубы казались бедняжке клыками саблезубого тигра, а когти — стальными клинками. Злата невольно попятилась. И тут в домашнем ленивце проснулся азарт охотника. Хвост зверя нервно подрагивал, а когти в нетерпении то показывались из мягких лапок, то прятались вновь. Но Лина заметила, что маркиз приготовился к прыжку. — Брысь! Пошел отсюда!» Выдворенный из кошачьего рая, Маркиз поселился на кухне. В детскую его больше не пускали. Алина совсем перестала с ним играть. Каждый раз, когда рыжий охотник видел виновницу своих несчастий, в его немигающих желтых глазах вспыхивал злой огонек. Злата предпочитала обходить кота стороной, зная, что обрела смертельного врага. Лина поселила новую игрушку в кукольном доме. Злата никогда не видела ничего подобного. Все здесь было как настоящее. Кровати, тумбочки, шкафы, комоды, стулья. На столе стояла ваза с фруктами из папье-маше. На игрушечном трюмо лежали расчески и щетки. А в платином шкафу висели нарядные кукольные платья, которые пришлись Злате в пору. «Ты будешь жить здесь! Я давно хотела говорящую куклу! К тому же ты такая хорошенькая!» Целый день капризная девчонка не давала Злате ни минуты покоя. Она то переодевала, то кормила ее, то заставляла стоять на полке вместо статуэтки. В конце концов, Злата не выдержала и решила поговорить с Линой. «Послушай, я ведь не кукла, я живая!» И что с того, что живая? Ха! Мне тебя купили, и ты будешь делать то, что я хочу. Вот как! Ага! И будешь слушаться, как миленькая! Нет, несносная вредина, это ты будешь делать только то, что я хочу. Хорошо, пусть будет по-твоему. Лина не могла нарадоваться на свою новую куклу. С ней было намного интереснее, чем с другими игрушками. Однажды, когда они играли в театр, Злата заговорила с ней. Как это скучно играть все время по наружку. Хорошо бы устроить настоящее представление. А еще лучше, турнир! Ты стала бы прекрасной принцессой, ради которой все состязаются в мастерстве. А я. я была бы твоей Фрейлиной. А -а -а, замечательно! Будем играть в эту игру! Ну, к сожалению, это невозможно. Твои родители не разрешат. Пусть только попробуют! Ну, что для этого нужно? «Сущие пустяки. Надо созвать со всех концов королевства музыкантов. Пусть они воспоют твою красоту, а ты решишь, кому подарить алую розу». Лина была в восторге от новой затеи. Зато у ее отца чуть не случился сердечный приступ. Забавы дочери обходились ему все дороже. Сначала он наотрез отказался приглашать артистов. Но через пару дней сдался». И вот из всех уголков страны к особняку стеклись певцы и музыканты. Злата с замиранием сердца оглядывала толпу, ища глазами своего возлюбленного. Но, увы, он так и не появился. Пора мне вырваться из золоченой клетки и вновь отправиться в странствие. Чем больше Злата размышляла над тем, как вырваться из заточения, тем более невероятным представлялся ей побег. Днем Лина ни на минуту не расставалась со своей живой куклой, а ночью по дому, неслышно ступая на мягких лапках, разгуливал когтистый враг. К тому же бедная пленница была столь мала, что лестница, ведущая со второго этажа, казалась для нее почти непреодолимым препятствием, не говоря уже о входной двери, открыть которую ей было просто не по силам. Но самое страшное ожидало ее во дворе. Огромные сторожевые псы круглые сутки охраняли дом. Сидя на подоконнике, Злата с ужасом глядела, как на лужайке перед парадным крыльцом резвились эти кровожадные черные монстры. Их пасти походили на пещеры с желтыми сталактитами клыков. На ветку яблони, что росла под окном, сел любопытный воробышек. Он с интересом покосился на злату круглым глазом, почирикал, прыгнул пару раз и, вспорхнув, поспешил по своим делам. «Ах, если бы я была птицей и умела летать!» Внезапно, как озарение ей на ум, пришла спасительная мысль. Она поняла, как вырваться на волю. В тот же день Злата научила Лину мастерить из бумаги голубей. Сначала они пускали их по комнате, а потом Злата предложила пойти на балкон. Лина была в восторге. Бумажные птицы, как настоящие, парили над землей и, сделав круг, плавно садились на газон. Пока девчонка, прыгая и хлопая в ладоши, подбадривала голубей, чтобы те летели подальше, Злата незаметно припрятала одну птицу за портьерой. На другой день хозяин дома устраивал прием. Ожидалось много гостей, и свирепых псов посадили на цепи. О лучшем времени для побега нельзя было и мечтать. Выждав, пока Лина заснет, Злата тихонько вылезла из кукольной кроватки. Нужно было успеть выпорхнуть из золоченой клетки до того, как гости разъедутся и собак спустят с цепи. Ухватив бумажного голубя за крыло, девушка волоком подтащила его к балкону и, уперевшись обеими руками в дверь, пыталась ее открыть, но тщетно. Створка была заперта на щеколду. Глаза Златы наполнились слезами. Все планы рушились. Надежды на спасение не было. Некоторое время она в бессилии стояла возле бумажной птицы, А потом решилась на отчаянный шаг. Злата поволокла голубя в другой конец комнаты. Только бы удалось спуститься на первый этаж и незаметно выскользнуть с гостями, когда те станут разъезжаться. К счастью, дверь в детскую была притворена неплотно. После нескольких попыток кукольной красавицы удалось приоткрыть ее ровно настолько, чтобы выскользнуть наружу вместе со своей ношей. Злата подошла к самому краю лестничной площадки и осторожно глянула вниз. По случаю торжества в канделябрах горели свечи, но в холле никого не было. Нельзя было терять ни минуты. С замиранием сердца Злата села на бумажного голубя. Днем все казалось легко и просто. Теперь же она не могла побороть охватившего ее страха. От высоты кружилась голова. Девушка поняла, что чем дольше будет медлить с прыжком, тем труднее будет решиться на безумный полет на утлой бумажной птички. Злата зажмурилась, оттолкнулась и... почувствовала, что летит. Открыв глаза, девушка увидела, что парит над холлом. Вдруг ее охватил панический страх. За ней, не мигая, следили два злобных глаза цвета янтаря. Голубь неумолимо снижался. Не осознавая, что делает, Златан на лету соскочила с него и, падая мимо вешалки с ворохом дорогих манто и шуб, повисла на чьем-то пальто. Рыжий охотник одним прыжком оказался внизу. Нетерпеливо помахивая хвостом, он переминался на задних лапах, готовясь к нападению. Злата сделала отчаянную попытку вскарабкаться наверх, но тщетно. Бедняжка едва держалась на слабеющих руках. Кот прыгнул. Пальцы девушки разжались, и она полетела вниз. Злата приземлилась на что-то мягкое. Было темно, пахло духами и дорогим табаком. Да ведь я в чьем-то кармане. Она осторожно выглянула наружу. Кот, принюхиваясь, бродил под вешалкой, недоумевая, куда могла подеваться добыча. «Ищи, ищи! Все равно тебе меня не поймать!» Спасение было столь неожиданным, что она не сразу пришла в себя от счастья. Злата прислушалась к шуму праздника, пытаясь угадать, в чье пальто ее занесла судьба. Общество было приглашено самое изысканное. После обеда дамы собрались возле рояля, а мужчины сели играть в карты. Среди прочих гостей особым обхождением выделялся иноземный граф. Человек немолодой и степенный, он умело говорил комплименты дамам, сознанием дела рассуждал о политике с мужчинами. Когда гости сели за карточный стол, граф поставил на кон такую большую сумму, что все собравшиеся, люди далеко не бедные, были поражены его расточительностью. Проиграв, он с легкостью принял поражение. Крупный выигрыш раззадорил его партнеров. Во второй партии ставки оказались значительно выше. На этот раз счастье улыбнулось графу. Гости начали разъезжаться. Дворецкий снял с вешалки пальто, где скрывалась Злата. Девушка сжалась в комочек, стараясь стать как можно неприметнее, чтобы ее не обнаружили раньше времени. При мысли, что она навсегда покидает ненавистный дом, сердце Златы радостно трепетало. Экипаж ехал по полутемным улицам ночного города. Коленая мужская рука опустилась в карман И хозяин пальто, опешив от удивления, вытащил крошечную девушку Граф не сразу пришел в себя от потрясения Злате долго пришлось объяснять ему, что она была куклой противной хозяйской дочери Прежде чем он поверил, что не бредит Господин граф, я так рада, что оказалась именно у вас Мне так часто приходилось иметь дело с грубыми простолюдинами. Все они только и думают о том, чтобы на мне заработать. Вы совсем другое дело. Вы богаты и не станете выставлять меня на показ, чтобы выманить у публики несколько жалких монет. Ни в коем случае. Боже упаси показывать тебя, прелесть моя. Ты права. Я богат. Ха -ха -ха -ха -ха. Я сказочно богат. Злата была озадачена, когда вельможа не стал подъезжать к дому, а отпустил экипаж, сказав кучеру, что остаток пути хочет пройти пешком. Удивление девушки еще более возросло, когда граф свернул на узкую грязную улочку, зашел в обшарпанный дом и, поднявшись по скрипучей лестнице, оказался на убогом чердаке. Граф достал карманную красавицу. «Ну вот мы и прибыли!» Располагайся. Что это? Какая неопрятная нищенская комнатенка. Графские апартаменты. Не волнуйся, крошка. Это ненадолго. Сегодня был на редкость удачный день. Я так обчистил карманы этих дураков, что мы с тобой переберемся в более достойное место. Разве вы не граф? Граф, граф, но... Нетитулованный. титулованный». <смех> Отец мой был ничтожным писаришкой, но он дал мне образование. За изысканность манер друзья наградили меня этой кличкой. Кого только не приходится из себя корчить, чтобы обвести людей вокруг пальца. Я потому и живу в этой дыре, что последние деньги пришлось истратить на платье достойное богатого господина. «Так вы просто мошенник!» Да, я был мелким мошенником и карточным шулером. Но я всегда верил, что однажды мне повезет, и я вытащу козырную карту. Теперь все пойдет по-другому. С тобой мы сможем проворачивать такие дела, что самые и аферисты засохнут от зависти. Ну уж нет. От меня вы этого не добьетесь. Лучше быть ярмарочной обезьянкой, чем помогать жулику. Зачем так грубо, детка? Думаю, нам не стоит ссориться. Ты мой козырной туз, и будь спокойна. Я тебя из рук не выпущу. Лицо его исказило недобрая усмешка. Злата поняла, что бунтарством она ничего не добьется. Надо было снова действовать хитростью. Граф поместил свою находку в большую банку. Девушка Панура сидела в стеклянной келье, кляня свою горькую судьбу. Даже жизнь на привязи казалась ей вольницей по сравнению с нынешним заточением. Целыми днями граф что-то обдумывал, меряя комнату шагами и дымя трубкой. Наконец сон объявил. «Пора приниматься за работу, дядка". «Я не стану никого обманывать!» Это бесчестно! Ну, если говорить о чести, будь спокойна. Мы проведем одного из самых больших пройдох, ростовщика Фартинга. Как говорится, вору вора украл. План графа был просто дерзок. У Фартинга был брат-близнец, известный мод и Кутила. Внешне они как две капли воды походили друг на друга. Ростовщик боялся, и не без оснований, что брат воспользуется этим сходством и будет тайком брать из банка его сбережения. Поэтому банкиру было строго-настрого наказано выдавать деньги только тому, кто назовет секретный шифр. Поговаривали, что шифр этот столь замысловат, что Фартинг и сам не знает его наизусть и хранит дома в сейфе, с ключом от которого не расстается ни на минуту. Истратив почти все выигранные деньги на золотой браслет, граф положил его в ларец с двойным дном и пошел закладывать ростовщику. Злата, трясясь от страха и унижения, сидела в потайном ящичке ларца. Перед тем, как впихнуть ее туда, граф сурово предупредил. Все, что от тебя требуется, детка, это взять листок с шифром и припрятать его в потайном отделении. Завтра я выкуплю заложенный браслет, и ты снова вернешься ко мне. Сделаешь все как надо? Больше не будешь сидеть в склянке. Заживешь как королева? Честное слово благородного шулера. Если же нет, я буду закладывать тебя вместе с браслетом до тех пор, пока ты не образумишься. А что если мне открыться фартингу? Кстати, детка, не советую тебе продавать меня фартингу. Это на редкости жестокий и подлый негодяй. Деньги его, пропитаны слезами. Граф будто прочитал мои мысли. Это была горькая правда. О бессердечии ростовщика ходили легенды. Злато попало из огнята в полон.